Глава одиннадцатая Попадал Кирилл Владимирович не во все ноты. Однако в голосе его слышалась такая нежность, что этот недостаток легко можно было простить. Я замерла, зачарованно глядя на покачивающегося в сильных мужских руках ребенка. В груди сладко щемило и почему-то хотелось плакать. Поняла, что глупо улыбаюсь только когда пение закончилось. Я подняла глаза и... Тут же наткнулась на странный и пристальный взгляд Кирилла Владимировича. Я стремительно покраснела, даже дышать стало трудно. Ну вот, теперь он решит, что я подглядываю за ним. Хотя, если тихонечко, стараясь не выдавать себя, смотришь на кого-то через приоткрытую дверь, это и есть подглядывание, верно? Сующая везде свой нос экономка, какой кошмар! Я просто шла мимо, зашептала я пытаясь оправдаться но кирилл владимирович приложил палец к губам опустил ребенка в кроватку прикрыл его одеяльцем и на цыпочках направился к двери хороший парень гордо сказал он прикрыв за собой дверь ему даже нравится как я пою я не нашлась что сказать в ответ признаться что мне тоже понравилось это будет еще хуже чем подглядывать к счастью ответов босс и не ждал «Как насчет ужина? Идемте же, я здорово проголодался!» Распорядился он и, махнув рукой, направился к лестнице. «Заодно расскажете, как прошел день, что от меня потребуется для благоустройства». «Снова совместный ужин? Хозяин дома не привык есть один или...» Я вспомнила вчерашнюю трапезу и то, как настойчиво он предлагал мне выпивку. «Может, и сегодня ему нужна компания для спиртного, и он решил, что нашел отличного собутыльника?» От этой мысли мне сразу сделалось грустно. Бедный маленький Артемка. В своем нежном возрасте он уже успел пережить столько всего. Сначала мать-кукушка его бросила, теперь вот отец-алкоголик. Эх, если бы я могла выразить свое мнение насчет соседства алкоголя и маленьких детей в одном доме. Но, увы, дело экономики хозяйства а не личная жизнь хозяев. «Вы что-то сегодня очень молчаливая», сказал Кирилл Владимирович, ставя на стол два стакана. «Устали?» «Нет, я решительно против. Все-таки не удержалась я. Артемка стоит того, чтобы его папочка выслушал антиалкогольную проповедь». Но тут же замолчала, рассмотрев бутылку в руках босса. Пластиковую, закручивающейся пробкой и с этикеткой с нарисованными пузырями. «По всем признакам спирта в ней быть было не должно». Ни в какой пропорции. «Против чего?» — поинтересовался Кирилл Владимирович, наливая в мой бокал шипящую жидкость. «Против такого понятия, как усталость, когда в доме много дел». Неловко выкрутилась я. И наш разговор перетек в совершенно безобидное русло. Я рассказала ему обо всех находках, сделанных мною в подвале. И каждый он радовался, словно ребенок. «А бильярд какой?» — переспрашивал он. «А сауна на сколько мест?» «Он что, совсем не знает собственного дома?» «Видимо, недоумение скрыть мне не удалось». И Кирилл Владимирович всё-таки решил объяснить ситуацию. «Этот дом я купил совсем недавно. Да и выбором занимался не сам, моя...» Он опустил голову, так и не закончив фразу. «Бильярдных столов два», — продолжила я, делая вид, что ничего не заметила. «К сожалению, я не разбираюсь в этой игре, так что...» «Целых два?» Глаза босса снова заблестели, как у мальчишки, нашедшего клад. «Все, я так больше не могу!» Он, казалось, едва дождался конца ужина. «Я должен это увидеть и прямо сейчас, идемте!» Идея, конечно, была не самая хорошая из всех, что мне доводилось слышать. Спускаться в подземелье вдвоем, да еще поздним вечером, было как-то странно. Хотя там, внизу, время суток не имеет значения. В подвалах всегда темно, если не включить свет. А свет там был, правда, исходил он от очень сомнительных для особняка такого уровня приборов, нескольких обычных лампочек, вкрученных прямо в патроны, свисающие из потолка. Видимо, строители так и не успели доделать свою работу. Впрочем, лампочки со своими обязанностями справлялись исправно, так что ничто не мешало мне провести экскурсию хозяину дома по его же подземным владениям. «Идемте», — сказала я. И едва не рассмеялась, заметив, какое удовольствие отразилось на лице босса.